Страница 118. 8.4. Потребительское равновесие. Принципы убывания предельной и общей полезности можно наглядно проиллюстрировать на простом примере, который заодно поможет нам понять, что такое потребительское равновесие. Пусть потребителю предстоит сделать выбор всего из двух продуктов при ограниченной сумме денег, выделенных на их покупку. Предположим, что бутерброд стоит 1 доллар, а стакан Кока-Колы 2 доллара. А всего потребитель может истратить 10 долларов. В каком соотношении он закажет бутерброды и кока-колу? Конечно, он может съесть 10 бутербродов, не выпив ни одного стакана кока-колы. Но рациональный потребитель так, скорее всего, не поступит. Он не станет давиться в сухомятку последними бутербродами, а предпочтет съесть 8 бутербродов, запив их стаканом Кока-Колы, который принесет ему в этом наборе куда больше удовольствия о следовательной полезности, чем 9-10 бутерброды. Возможно, анализируя свои субъективные ощущения, потребитель придет к выводу, что следует ограничиться шестью бутербродами и выпить два стакана Кока-Колы. Обратим внимание на то, что при таком поведении потребителя предельная полезность бутербродов будет возрастать, а Кока-Кола уменьшаться. Рано или поздно наступит момент, когда общая полезность от товаров, входящих в этот набор, станет максимальной, а дальнейшее изменение соотношения между ними приведет лишь к уменьшению этой общей полезности. Другими словами, наш потребитель достигнет точки потребительского равновесия. Потребительское равновесие – ситуация, в которой потребитель не может увеличить общую полезность, получаемую при данном бюджете, расходуя меньше денег на покупку одного блага и больше на покупку другого. Теория предельной полезности выглядит вполне логичной, хотя, как всякая теория, неизбежно несет на себе печать односторонности и ограниченности. В частности, многих теоретиков смущало то, что категория полезности слишком зыбка, субъективна и не поддается даже приблизительному количественному измерению. Страница 119. А то, что нельзя измерить, трудно использовать в качестве доказательства теоретических положений. Основоположники маржинализма надеялись, что развитие теории и накопление фактов со временем поможет преодолеть эту принципиальную трудность. Однако произошло нечто прямо противоположное. Итальянский экономист Вильфредо Паретто 1848-1923 года доказал, что количественно измерить полезность невозможно даже при наличии большого числа фактов. Вывод Паретто практически означал отказ От концепции предельной полезности в ее первоначальном виде. Одновременно это подвигло многих экономистов к поиску новых способов объяснения потребительского поведения на основе более реалистических допущений, сближающих теоретическое объяснение с практикой.